Глава 19. Костик оказался мудаком, из-под вида редкостный. Так обманывать свою госпожу и при этом губить жизнь человека — это надо еще уметь. Не зная что она сделала ему плохого, но выходило, что сделала. По-другому не знаю, зачем ему было так поступать. Я понимаю, что деньги — главный двигатель подлости и лицемерия, но... Когда я разобрался с его бухгалтерией, то понял, что там было много вещей, которые он делал даже из вредности. Вот нахрена ему было ее подставлять тогда, когда у нее уже и так ничего не осталось. Непонятно, но он это делал. Пока Аленушка разбиралась с Костиком, то я прогулялся по этой компании и нашел его тайник. В нем не было даже гроша, зато были документы, которые подписала женщина, так сказать, наперед... Скорее всего, она ставила под градусом свои подписи на чистых листах, а он уже сам их оформлял. К примеру, она в них сознавалась в преступлениях, которые вообще не совершала, и да, там еще не стояла. То есть, когда он собирался оставить ее без фирмы и без денег, то затем хотел посадить, и надолго. Помимо этого, было бумаг 20, где говорилось, что она должна денег половине города. Это зачем? Непонятно тоже. Скорее всего, он хотел полностью ее уничтожить, чтобы, когда она поняла, кто кинул ее на деньги, ты уже ничего не могла сделать, а только залезть в петлю. «Будь мое желание, и Костик умер бы на месте, но нельзя. Он явно нужен деду и должен уже ему. Знаю я, как это делается. Если грохну его сам, то долг повесят на меня. Не то чтобы я боялся, но дед мне пока еще нужен» и не хотелось портить отношения с относительно адекватным и вменяемым человеком ради этого куска. Но это не значит, что я забыл про него. Если в будущем наши дороги пересекутся, то он труп. Просто сам про это не знает. Ладно, это все мелочи. Важно то, что мы договорились встретиться после приема Ивановых, где уже реально обсудим продажу фирмы. Костика плотно взяли за яйца, и теперь ему никуда не деться. Вопрос был в другом. Во что мне обойдется эта компания? Хотя, если задуматься, я готов за нее заплатить даже полмиллиона, если это будет в длительную рассрочку. Ведь это достойная цена за такой товар. Количество лицензий ограничено. И насколько я успел уже изучить рынок, другие компании купить мне вообще не светит. Там цены на десятки миллионов. Есть, правда, те, которые практически не работают. Но они трофеи принадлежат настолько влиятельным родам, что те их тоже не продадут и держат в качестве сувенира не больше и не меньше. Блин, не хотел я уезжать. Хотелось до конца там побыть и тоже покопаться в бумажках, но не судьба. Меня набрал Борис и сообщил, что снова прибыла та важная клиентка, о которой он мне рассказывал. В итоге я попросил Алену об одолжении, объяснив, что мне срочно нужно свалить. Она только хмыкнула «Будешь должен», но пообещала все сделать в лучшем виде и отпустила меня. Я не знаю откуда, но просто чувствую сшей душой, что ее нельзя упускать. И когда Борис передал мне все, что она говорила, я уже мог прикинуть примерно ее статус. Я ведь рассчитывал, что успею все сделать, но не рассчитал. «Ладно, плевать». Эту клиентку я потерять не могу. Как минимум, я сегодня встал на дочь часа раньше и сделал для нее несколько интересных вещей. Хотя мы и не общались лично, но у Бориса с памятью было все хорошо. И он мне просто указал пальцем на все то, что она рассматривала и о чем спрашивала. Пришел я к выводу, что она любит очень изящные вещи, а также не холодна к драконам и розам. «Почему розам?» У меня было несколько предметов, где выгравлены эти цветы. И она каждый из них внимательно осмотрела со всех сторон. А вот меч с ромашкой на гарде вообще не оценила, как и тюльпановый гребень. «Остановись здесь», — говорю таксисту, который меня довез на Туке до нужного места. «Свас пять рублей», — пожимает он плечами, поправляя свою кепку. «Держи, издач не надо». Передаю ему десятку и быстро выхожу. «Черт». «А ведь я так и не купил костюм!» «Впрочем, это было смешно. Какой хрен костюм?» Я специально морозился, чтобы Аленка не поняла, насколько мало у меня денег. Зная возможности ее дедушки, она бы точно повела меня не в самый дешевый магазин, а я хоть убейте не планировал отдавать за наряд 20 тысяч. Подходя к магазину, уже знал, что там сейчас четверо гостей. «Добрый день!» – зашел внутрь. И со всеми вежливо поздоровался. «Здравствуйте», – медленно сказала мне девушка на русском. Ей было трудно говорить на нашем языке, но за старание даю ей похвалу. «Прошу меня простить, я забылся», – перешел на китайский. «Слишком редко удается попрактиковаться в вашем языке. И потому даже сам забываю, что знаю его». Все выпучили на меня глаза, удивившись. «Я не понял, почему?» «Ведь мой китайский был хорош». Вообще, если подумать, то любой нормальный маг – прирожденный лингвист. Мы такую, бывало, лабуду учили, что какой-то там китайский совершенно не был проблемой. «Вы кто?» – спросила девушка, глядя на меня. «Я? Полагаю, что тот, кого вы ждете, если вы все еще хотите со мной встретиться». «Мастер», – распахнула она свои узкие глазки. «Верно. А что, не верите?» «Нет», – честно ответила она. «Вы слишком молоды, чтобы...» «Чтобы творить такую красоту?» — хмыкнул я. «Ваши слова, конечно, похвальны, но, уверяю вас, когда я буду старше, то мои работы будут еще лучше». Несколько минут им понадобилось, чтобы осознать, что сейчас произошло. Такое часто бывает. Ценитель будет докапываться до каждой полоски или вмятины на произведение искусства. А тут я, молодой пацан, говорю, что делаю вещи, которые должен так делать примерно к годам 50, а может и вовсе не уметь. Рама для зеркала, которую вы сейчас смотрите, называется «Взор дракона». Если вы ее перевернете, то обнаружите, что там есть еще три дракона, стал убеждать их. Итого их четыре. Каждый отвечает за свою стихию. По цветам можно понять, какие это стихии, но это еще не все». «Не все», – ошарашенно пробормотала девушка. «Золотой дракон, смотрите», – я подошел и указал на его нос. «Здесь нужно нажать». Я и правда нажал, и его пасть открылась, показывая, что внутри нее пустота. о – оценила она то, что я сделал. «В это отверстие вы можете положить артефакт, который будет рассеивать иллюзию. Эта вещь предназначена, чтобы поставить ее при входе в дом». Когда заходит человек, которому есть что скрывать, то вы поймете это по отражению. Но как? Доказал, что я являюсь мастером? Беру. Что? Переспросил у нее. Я беру это с зеркала. Медленно повторила она. Вот так просто? Вы даже не знаете его цену. Кстати, эта вещь была давно у меня в производстве, и сегодня ночью я ее закончил. Полагаю, что девушки которые интересуются драконами, она понравится. Поливать на цену. Я беру ее. «Но, госпожа!» — вмешался один из ее людей. «Вы же не знаете, говорит ли он правду. Эта вещь может не работать». «Может», — кивнул я. «Увы, но у меня нет при себе рассеивающего артефакта, чтобы проверить. Я лишь однажды держал его в руках. И предполагаю, что сделал достаточно надежные каналы, которые ведут к стеклу, которые вы вставите. Кстати, каналы сделаны из золота». «Биру!» — еще раз повторила девушка. «Хорошо», — пожимая плечами, — Удивляясь ее обеспеченности. Девяносто тысяч с вас. Дальше было еще интереснее. Девушка и правда была не бедной и смогла удивить даже меня. Этот меч точно из двенадцатого столетия. Насколько мне известно, Кровосток был не настолько широким, спрашивает она у меня. Меч и правда подлинный, только сделан не особо хорошим кузнецом, и кажется, заготовки у него были самодельные, а не стоковые. «Понятно», — кивнула она, и, подняв тяжелый двуручник одной рукой, стала размахивать им. «Я не советовал бы вам его», — честно сказал ей. «Даже для такого хорошего состояния он сделан паршиво. Лучше посмотрите в сторону вон того римского клинка. Его точно делал искусный мастер». «Это точно не новоделки?» — в рассоте спрашивает она меня. «Если окажется, что это так, то разрешаю вам найти меня и убить». За свой товар я отвечаю головой, спокойно говорю ей. Только легкая реставрация и все. Под легкой я, конечно, ее лил. Но, с другой стороны, кто в этом мире может, как я, узнать структуру металла и восстановить не только полностью, но даже сравнять возраст? По моим подсчетам, она уже набрала всякого на 1130. И это меня радовало. Уже подумал над тем, чтобы дать Борису премию. Не зря меня позвал и даже ничего не испортил. Кстати, он сейчас стоял за прилавком и не понимал, зачем он здесь нужен. Ведь не знает китайский язык. «Должна извиниться», — почтительно сказала мне девушка. «Вы действительно хороший мастер и товар у вас эксклюзивный. Редко встретишь такую лавку, как у вас, где мастер, помимо того, что сам знает, с какой стороны взяться за молот, так еще и не продает ерунду». Тут я с ней был согласен. Обычно продают старинные вещи в ужасном состоянии. Все ржавое и покалеченное. Однако без этих людей я бы остался без работы. Они есть мои главные поставщики. «А у вас есть что-нибудь из нефрита?» Вдруг спросила она. «У моей лучшей подруги большая коллекция лягушек из этого камня. И я бы хотела сделать для нее подарок». «Увы, но такого не имеем». Мой ответ явно опечалил «Лунь». «Кстати, да. Я знал, как ее зовут. И уже знал, с какого она клана. Это объясняло ее любовь к розам. Она сама представилась, когда признала мой талант. Лунь ходила еще около двух часов и рассматривала все, что у меня было. И задавала на каждый предмет не меньше двадцати вопросов. Девушка буквально хотела все знать». И часто у меня у самого были проблемы. Я просто не знал столько информации о тех предметах, сколько она хотела. И можно сказать, что это мой недочет. Ведь раньше я не встречал настолько придирчивых клиентов, которые сильны в археологии и в антиквариате. А из слов Лунь понял, что вся ее семья увлекается старинными вещами и относится к ним с великим почтением. К примеру, Все, что она у меня купила, будет упаковано так, что даже скинь эти вещи из самолета, они выживут. И думаю, что упаковка там очень недешевая. Лунь при мне набрала китайскую фирму по перевозкам и сообщила, что ей нужна срочная доставка из Лихтенштейна. Подумать только. Специалисты прилетят из самого Китая, чтобы оформить это все. Также девушка сказала мне, когда я поинтересовался «Что снимет для такого случая отдельный склад с охраной, где все купленные вещи будут ждать своего времени?» Я прикинул, что ждать ей придется этих вещей примерно месяц. На что она только рассмеялась. «Два дня!» — был ее ответ. «Очень сильная компания с хорошей репутацией». «Наверное, это будет очень нагло с моей стороны», — вдруг обратилась она ко мне и учтиво поклонилась. Но не могли бы вы все-таки сделать для моей подруги уникальную лягушку из нефрита? Я готова очень хорошо заплатить. Хм, она смогла меня удивить. Сколько вы еще будете гостить в нашем городе? Решила знать, сколько времени примерно у меня есть. Здесь я буду еще не больше трех дней, — опустила она глаза. Вы, но должен отказать, — покачал головой. Я, конечно, хотел бы вам помочь, но боюсь... У меня есть важные дела, которые не позволят мне приступить к заказу прямо сейчас. А что будет дальше, я не знаю. Не могу же я за два часа и все сделать. Это уже явно перебор для любого мастера, даже самого сильного. Я очень вас прошу. Еще один поклон. Я была беспечна и на радостях, что отправляюсь в такое увлекательное путешествие. дала обещание своей подруге, что привезу ей лягушку для ее коллекции. Удивительно беспечна. Отвечаю ей и вижу, как занервничала ее охрана. Вот только своей лавке я никого не боюсь, хоть и понимаю уровень их силы. «У меня ведь даже не фрита нет», — снова качаю головой. «Может, лучше подарить ей этого замечательного кролика из Агата?» «Она не любит кроликов», — помрачнела девушка. «Ее в детстве укусил кролик, и она их боится до сих пор». «Подлые кролики», — улыбнулся ей. «Она тоже мне улыбнулась». Хотя и понимал, что делаю все правильно, но, с другой стороны, мне все равно хотелось ей помочь. Да только как это все сделать, я не понимал. А что, если мы найдем вам нефрит? Вы сможете прямо сейчас приступить к работе? Кто-то очень не любит сдаваться. Сразу видно, что она привыкла получать все, что хочет. Но в то же время делаю это учтиво, не нагло. «У меня есть сейчас ровно два часа, чтобы выбрать себе костюм получше и отправиться на прием, где меня попытаются убить. Все, что я могу вам пообещать, если завтра выживу, то смогу приступить к работе. Но тогда цельный кусок камня должен быть с самого утра у меня в мастерской». «Убить?» — кажется, девушка услышала совсем другое. «За что могут убить такого мастера?» «За талант!» — влез ее охранник, за что получил веером по голове. Ее действие вызвало у меня еще одну улыбку. «Помимо того, что я мастер, я еще аристократ. И у нас здесь нравы интересные», — попытался съехать с этой темы. «Аристократ?» — прищурила она глаза. «Это что, получается, мы с вами одного статуса?» «Сомневаюсь», — покачал я головой. «Вот только...» «Ей уже было плевать. Очень сильно на все плевать. И то, что я сказал ей больше, чем стоило, сыграло со мной очень злую шутку». Впрочем, не со мной одним. ИМЕНИЕ ИВАНОВА Герцог Иванов читал отчет и поражался. Столько убитых. И сделала это только одна тень. Он не понимал, за что платит своим людям. Как одна тень могла натворить столько дел, и все это в преддверии приема? Какой позор! Само собой, не удалось и держать эту историю в тайне, и ему уже звонили и беспокоились о его здоровье. Благо, что тот, кто слил информацию своей жене, уже наказан, и больше такого он делать не сможет. Перед смертью мужчина признался, что просто рассказал ей о нападении, и не думал, что она еще кому-то будет говорить. Из полезного они узнали, что он не уточнял, сколько было теней». А потому эта история очень быстро обрела новые подробности, которые исправил сам Иванов. Теней было двенадцать. Помимо теней были еще убийцы. Вот только тут все было еще страннее. Его люди болтали про арбалетчиков и даже нашли несколько болтов в телах его людей. Но на этом все. Ни одного следа или зацепки. Были подняты лучшие его одаренные следопыты, и те сказали, что никто посторонний на территорию не заходил, а это означает, что работал кто-то из профессионалов или... чертовщина какая-то происходит. Вообще, с момента появления вавилонского у него дела идут через одно место, и герцог решил, что именно этот парень приносит ему неудачу, но ведь не разобрался с ним сразу он, и сама вселенная решила, что он слабак, вот теперь и наказывает. «Герхард, зайди ко мне!» — ряфкнул в телефонную трубку Иванов. Несколько минут ожидания были слишком долгими для такого важного человека, и он снова поднял трубку. «Я сказал, быстро!» — повторил он свой приказ. Начальник СБ был тем, кто сегодня отвечает за устранение Вавилонского. «Слушаю тебя! Все готово?» «Все!» — выдохнул мужчина. «И даже больше, чем все!» — поспешил он убедить своего господина. «Могу дать вам любые гарантии, что если он мужчина, то сегодня умрет». Иванов усмехнулся. «Кажется, яйца у Вавилонского есть, а потому их план и правда может сработать». До этого они решили придерживаться идеи быстрого знакомства, где несколько подставных аристократок будут пытаться с ним познакомиться и лишь немного сблизиться, а затем их оскорбят или унизят, это уже не важно». За деньги те нищие аристократки были готовы на все. Был расчет на то, что парень заступится за честь девушек и первым бросит вызов на дуэль. Он же не будет знать, какая репутация у тех девушек. Люди будут потом удивляться, когда узнают, из-за кого погиб Вавилонский. Но Иванов будет при этом совершенно вне подозрения. Сегодня же все поменялось. Вавилонский лично набрал его секретаря и спросил, может ли он прийти на прием с дамой. И тут же получил одобрение, подумать только, как иногда улыбается удача. Если он не заступится за свою даму, то его ждет позор, и умрет он по-другому. А если заступится, то его ждет парочка очень неплохих бретеров. Были опасения насчет его спутницы, но потом подумали и дошли до того, что какая важная особа может согласиться прийти с таким нищебродом, как он, «Точно там графиню или герцогиню ждать не стоит». Впрочем, Иванов не был дураком и послал свою слугу позвонить и все уточнить. Девушка не имела местных титулов и вообще была иностранкой. Вавилонский решил таким образом обезопасить себя. Думает, раз придет с дамой, то трогать его не будут. Болван! Впрочем, спутница — это неплохо. Сын Иванова сразу оживился, когда узнал о спутнице. Любит мелкий паршивец вот такие трофеи забирать у поверженных врагов. Вавилонский даже еще не знает, что его ждет. Как и идиотка, которая решила пойти с ним на прием.